Шансы. Дилли держал Браши на прицеле. Хотелось верить, что в этом имеется какой-то смысл. Однако, если бесстрастно тасовать опыт прошлой жизни, особенно ее последнюю, короткую, но весьма примечательную часть, то смысла не имелось. Ручной ракетный метатель, спокойно дремлющий под его ладонями, раскинув трехпальцевую лапу, не стрелял очередями, а перезаряжался вручную. Один снаряд, ясное дело, ждал своего апофеоза в трубчатой направляющей. А два других надо пихать в тубус после, когда первый унесется, разжав по жизни задавленной пружиной гордые крылья. Весьма вероятно, что автоматически, не вручную, заряжающиеся пушки циклопов успеют обнаружить дили и перемешать с умершленным досрочной зимой кустарником еще до того, как помощники подадут ему очередную, жаждущую полета ракету. Конечно, одноглазые могут и не заметить дили, не захотят возиться и терять лишнюю секунду и просто начнут обработку подозрительного сектора. Тогда, если координаты начала сектора плюс радиус убойной силы осколков не совпадут с местожительством Диле, он может успеть зарядить и даже снова выстрелить. Беда в том, что вряд ли он второй раз попадет. Одновременно с началом секторной обработки циклопы выстроят перед собой чернильно-дымную стену, а сами начнут маневрировать выделывая на гусеницах кренделя, которым позавидует мотоцикл. Все же это беда вторично. Первое, в том же опыте жизни. Как показали проведенные в последнее время бои, заряд РРМ далеко не всегда и, если откровенно, то редко способен поразить циклоп нового поколения. Что-то и как-то браши сумели сделать супругостью брони, и потому ручной ракетный метатель внезапно стал оружием древности. Вынули из музея и поставили на треногу. Естественно, винить руководство отряда нельзя. Никто ведь не ожидал оказаться в гуще танковых боев. Еще плохо то, что нет у деле альтернативы. Раз уж браши появились, то сейчас по праву сильного и инициатива у них. Отступать деле некуда, разве что метров на сто к ребятам, обнявшим атомного крепыша будто маму родную, и затаившимся, поскольку у них, кроме мины, способной, но не готовой сейчас разнести окрестности, до нескольких иглометов ничегошеньки более и нет. Так что Дилли превосходит их не качеством, а ценой жизни. У него в бюджете слабая возможность продать эту жизнь вместе со всеми непрожитыми циклами, обвязанную одной подарочной лентой за небольшую разлапистую дырку в броне. Ему есть чем гордиться и есть за что умирать У неизвестной застывшей речки: У Дилли нет минутки потасовать колоду памяти, но аналогии в его голове гораздо больше, чем у других. Давненько это было, но пользовался он такими или подобными метателями еще в славные, канувший в бездну вместе с последним летом до дореволюционные времена. Значился он тогда в «желтых смертниках», и главной задачей их мужественной деятельности считался антиполицейский террор. То ли память его путала, то ли полудетская молодцеватая удаль придавала делу бравады. Но казалось ему из сегодняшнего застоявшегося холода, что ночи тогда были короче. И иногда бывало, хочется в момент ухода от погони после рейда, что продлилась та ночка славная подольше прикрыла крылом, а нет, и еще думалось ему, что как-то попроще получалось сваливать залпом в кювет шестиколесные полицейские мобили и потом резать горло уцелевшим белым каскам, И как-то так получалось, что вынимаясь из пыльных ящичков памяти и ставясь рядом с четырехгусеничными поросятами брашей, те же деньгобарнированные мобили имперской полиции сразу стирали по золоту с былых юношеских подвигов, А иногда даже вредная слишком мельтешила, стоило ли тогда кюветы засорять горелыми кузовами, если вместо них явились двухсоттонные монстры, которым что кювет, что дорога, никакой разницы в скорости хода, разве что клиренс сменить, либо вообще средние гусеницы под брюхо спрятать. Но действительно, вредные то были мысли и задавливал их диле без суда и следствия. Да и прущий на него шарящий в окрестностях прожектором враг толкал, загонял в лузу тутошнего срочного героизма. И потому Дили не шевелился, а внимательно пялился в прицел. Может быть, по праву начальника маленькой группы это считалось не его делом, но он знал, что умеет пользоваться ракетным метателем лучше всех. Давали ли такие рассуждения дополнительные шансы?